Глава тридцать п я т а я здесь!» — влетела я в контору сыщика. Ноги в огромных ботинках на тракторной подошве покоились на столе, а сам хозяин дремал в кресле. Похоже, он проспал тут всю ночь. Мне стало жалко парня. Я включила чайник и решила заварить ему кофе. Кофеварки у него не было, он пил растворимый. Похоже, он большой поклонник всего быстрорастворимого, и, скорее всего, отношения с женщинами у него такие же. Помешивая сахар в чашке с кофе, я подошла к Чипу. «Чип! Детектив Мерфи!» Я потрепала его за плечо. Парень встрепенулся, полез под мышку за пистолетом, но, увидев меня, расслабился. «Привет, миссис Тайлер!» «Зови меня просто Нина, Чип!» Я поставила перед ним чашку и села напротив. «Да, вот деньги!» Я выложила купюры на стол. «Что там с отпечатками?» «Сейчас!» Чип убрал деньги в ящик стола и достал оттуда мой фотоальбом, стакан Альберта и какие-то документы. «Это отчет эксперта. На стакане отпечатки были просто отличные, а вот с альбомом нам не повезло. Там найти пригодные для исследования отпечатки эксперт, к сожалению, не смог. Бумага не лучший носитель». То есть пока мы не можем утверждать, что мужчина, за которого вы вышли замуж в Москве, не тот, с кем вы живете сейчас. Как же так? Я почувствовала, что надежда утекает сквозь пальцы. Но! Как же рада я была слышать это «но». Что «но»? Чип, не тяните! Нам повезло. Оказалось, что в юности, во время учебы в колледже, Альберт привлекался по какому-то темному делу с кражей экзаменационных листов. так что в полиции имеются его отпечатки пальцев. Это просто несказанная удача. Мы сравнили полученные со стакана отпечатки. И теперь можем абсолютно точно утверждать, что человек, который в настоящее время живет под именем Альфреда Тайлера, его брат-близнец Альберт. О, боже, Чип! Я почувствовала сильнейший приступ страха. Видимо, это заметно отразилось на моем лице, потому что Чип вскочил и принес мне стакан воды. «Значит, я была права. Значит, все так и есть. Он мошенник и убийца». Я схватила отчет эксперта со стола. «Я прямо сейчас отправлюсь в полицию». Чип не позволил мне встать, усадив обратно в кресло. «Нет, Нина, не сейчас. Послушайте, что я вам скажу. Если вы обратитесь в полицию сейчас, неизвестно, как все обернется для вас. Альберт может утверждать, что это он был в Москве». и женился на вас под именем Фреда Тайлера. Тогда ваш брак признают недействительным, и вы вернетесь в Россию без гроша. И это самое малое зло, которое может произойти. Альберт наверняка попытается выставить вас своей сообщницей, и вы можете отправиться в тюрьму. Как это? Ведь я ни в чем не виновата. Ведь это меня обманули. Это он должен отправиться в тюрьму. Именно поэтому сейчас вы должны сделать вид, что ничего не знаете. Мы должны найти способ вывести его на чистую воду. Я еще не знаю как, но я найду способ и помогу вам. Самый лучший вариант найти доказательство того, что там, в Москве, с вами был именно Фред Тайлер. Но, как я понимаю, отпечатки нам не светят. Я слушала Чипа и думала. Не знаю, как можно это доказать. Взяв со стола наш фотоальбом, я машинально стала листать страницы. «Матрешка!» — воскликнула я, перебив детектива. Я смотрела на фотографию, где мы с Фредом стояли на Красной площади. Я показала ее чипу. Видите, в руках у Фреда матрешка, что я подарила ему. Он так часто возился с ней, выстраивая фигурки в ряд. Может быть, там отпечатки сохранились? Вполне возможно. Дерево лучше, чем бумага, хранит отпечатки. Тем более, что те фигурки, что находятся внутри, почти не подвергались никаким механическим воздействиям. А вы сохранили эту матрешку? Хороший вопрос. Я ведь подарила ее Фреду, и он уехал с ней в Лондон. А после своего приезда сюда я ее не видела. Было бы большой удачей найти ее. К тому же у нас есть и фото, доказывающее, что именно в Москве вы были рядом с человеком, чьи отпечатки мы имеем на этой самой матрешке. Если вы найдете ее, я поверю, что вы чертовски везучий человек, Нина. Ведь повезло же вам с отпечатками Альберта. Это не мне повезло, это он такой болван, что уже в молодости завалил дело, которое вполне могло у него выгореть, будь он поумнее. Мы посмеялись, выпили по чашке кофе, и я отправилась в особняк на поиски матрешки, только бы Альберта не было дома.